Игровая база, это же время. Ну и зачем это нам? Уже привычные, без особого энтузиазма, нудел сурок. Вся их тактика со стратегией цельно слизана с древних советских уставов. Мы их знаем не хуже. Тебе не надоело, а? Лениво ответствовала Леночка, которую занимали сейчас несколько иные мысли. Если конкретно, то вопросы уже совсем скоро предстоящей свадьбы, которые, как известно, для женщины самые важные. Которые день подряд и все одно и то же. Неправда. «На американскую тему я высказался в иных словах», — ответствовал Пашка, уже привычно уклоняясь от подзатыльника. «А эти?» «Ну да, ну да», — глубокомысленно хмыкнул с другой стороны Поляков. «Я помню те слова. Некоторые даже записал для общего развития». «Нет, ну действительно, Сурок не был склонен сдаваться. Привозят к нам экспертов, читают лекции. китайца он приволок привалокли живого. хрена это нам? Я понимаю молодняку, но мы-то...» «А чтобы некоторые, особенно самые молодые и шустрые, не зазнавались. Все». «Поехали давай!» Сурок поморщился, кивнул и залез в машину. Крутанул стартер, точнее, попытался это сделать, но получил в ответ лишь трагические щелчки. Чертыхнулся и полез под капот. Аккумулятор надо было менять, но у Пашки все не доходили руки. Впрочем, имелся шанс, поколдовав над клеммами и улучшив контакт, все же оживить его. Пусть хоть на пару оборотов, а дальше движок схватит, такое уже бывало. Глядя на его оттопыренный зад, торчащий из-под капота, Леночка съязвила. Вот еще одна жертва прогресса. Ты бы хоть перчатки надел, что ли? Чтобы избежать травм, усмехнулся в ответ Пашка и с тем расчетом, чтобы ни в кого не попасть, запустил в их сторону гаечным ключом. Не говорите мне, как делать мою работу. Ну-ну, отозвалась Леночка, но от дальнейших комментариев отказалась. Пашка вернул себе отлетевший на пару шагов инструмент, закончил подтягивать клемму и с гордым видом сел за руль. Стартер выдал умирающее «жжжж». Мотор не завелся. Вечная ему память, — хмуро прокомментировал Сергей. — Хмуро потому, что бросать товарища наедине с проблемой не собирался, а планы у него были чуть иные. — Да сейчас, прикурю у кого-нибудь. — А потом снова встанешь. — Нет, Паш, давай-ка мы вместе прогуляемся до автомага. Есть здесь в шаговой доступности место, где можно прикупить сие чудо электротехники. — Да, на соседней улице. — Ну так пошли, заодно воздухом подышим. Идти было и впрямь недалеко. Имелся, правда, один нюанс. Погода, как это частенько бывает в России, да и не только в России, сегодня вздумала показать, кто здесь самый главный папа. С утра еще была обычная поздняя осень, грязная и в меру слякотная. Зато сейчас на улице стояли честные минус 15, лужи успела прихватить литком, а кое-где и проморозить до дна. Плюс сверху все это безобразие изрядно припорошило снегом, и теперь тротуары напоминали филиал олимпийского катка. Для того, чтобы не упасть, приходилось старательно удерживать равновесие. Из-за перепада температуры, небось, аккумулятор и сдох. Вот так. Резину-то сурок на зимнюю давно перекинул. А вот насчет всего остального как-то не подумал. А зря. Леночка шагала довольно бодро, только ежилась от холодного ветра. Ну да, она, в отличие от парней, с утра предусмотрительно натянула теплую куртку. А вот Полюкову и сурку приходилось теперь расплачиваться за мужской гонор, старательно делая вид, что им совсем-совсем не холодно. А что носы и уши покраснели, так это исключительно для бодрости. И вообще, настоящие мужчины выше подобных мелочей. Вот только если у сурка мерзли исключительно уши с носом, поскольку так полюбившаяся ему в последнее время байкерская куртка хорошо защищала от ветра, то Полякову приходилось терпеть, делая над собой немалые усилия, дабы зубы не начали выбивать несолидную чечетку. Ничего удивительного, что в магазине, отсеченные от улицы дверью, И что гораздо важнее, завесой бьющего сверху теплого воздуха они первые несколько минут отогревались. Потом выбирали аккумулятор, спокойно, не торопясь, оценивая каждый вариант. А выбирать здесь, к слову, было из чего. мы ну наконец, обзаведясь новенькой коробочкой производства всемирно известной немецкой марки, отправились в обратный путь, клиня лед под ногами и тяжесть аккумулятора, который тащили по очереди. И от Полякова не укрылось, что проще всего это было сделать Леночке. Она его даже не касалась, лишь делала вид, что сжимает в ладони пластмассовые ручки. Девушка быстро прогрессировала, и границы ее возможностей товарищи не знали. Да и она сама не знала, похоже. Во всяком случае, как она честно призналась, остановить в свое время пули у нее получилось как-то само собой. Чего уж там говорить о плывущем по воздухе аккумуляторе. Зато теперь машина завелась легко, можно сказать, без усилий. Уже через пару минут она, бодро порыкивая, неслась по улице, заставляя думать о том, что стоило бы заиметь нечто подобное. А то Пашка у них уже совсем в таксиста превратился. А ему ведь еще доучиваться. Тем более крутилось в голове подозрение, что весной младший товарищ оседлает мотоцикл. Благо, есть кому учить. Мдя. Гормоны их малолетнего специалиста по управлению всем, что ездит, играли в унисон с гм другими гормонами. Оставалось надеяться, что все закончится не столь печально, как в прошлый раз. Учитывая при этом, что Света почти сразу после неприятного разговора избавилась от ребенка, выходила логичная мысль – Сурок не единственный, с кем она активно гуляла. Поляков не собирался пускать дело на самотек и деликатно за ней присмотрел, а потому информацию узнал, что называется, из первых рук. А всего-то несколько цветных бумажек солидного номинала, поменявших хозяина непосредственно в медицинском заведении. Ладно, ошибки случаются у всех, и сурок не исключение. Мысли плавно перетекли на предстоящую в скором времени процедуру окольцовывания. Ну и хрен с ней с процедурой, сам решил. Как и большинство мужчин, Поляков относился к данному действию с некоторой осторожностью, но хорошо понимал, приняв решение, не стоит его менять. Тем более неприятия его так и не возникло. И единственное, что его волновало по-настоящему, это родители, которых он поставил буквально перед фактом. Вот их реакцию предсказать было сложно, хотя, как Сергей надеялся, Леночка им понравится. Впрочем, и эти мысли растаяли, как дым, стоило машине вырваться из тесных городских улиц. До полигона было не столь уж далеко, но Сурок все-таки наддал, стремясь хоть немного компенсировать потерянное из-за его небрежности время. Да так наддал, что пару раз, казалось, машина уйдет вначале в занос, а потом в кювет, все же обледеневших участков на дороге хватало. Но Сурок, он на то и Сурок, чтобы справляться с любым авто. И вскоре Поляков вновь задумался. На сей раз о том, к чему их готовят. В самом деле, лекции по тактике им читали едва не потоком, и делали это реальные специалисты. И действительно, приволокли настоящего китайца, явно офицера. Интересно, он там что, разведчиком подрабатывал? Кстати, хотя с и возмущался насчет цельнотянутой тактики, по факту у восточных соседей нашлись кое-какие изюминки. Правда, если вспомнить лекции других экспертов, тоже честно уворованные, Только теперь уже у американцев, немцев и прочих шведов. К чему-то их готовили однозначно, а вот к чему. Создавалось ощущение, что ко всему подряд. А это значило лишь одно. Командование понятия не имеет, с кем завтра придется сцепиться. Опять же, тренировки на симуляторах стали жестче, и вставая из-за своего компьютера, Сергей ощущал нешуточную усталость. Его товарищи, к слову, выглядели не лучше. И это при том, что они на голову превосходили остальных, В общем, после такого на душе становилось тревожно. Инструктор на полигоне был прежний. Хромал, как сволочь, зато в отличие от своего сменщика, дело съехавшего по пьяни с катушек карла замяли, конечно, однако незадачливого стрелка убрали, как выразился генерал Кузнецов, белых медведей тренировать. Был адекватен. Да и то сказать, он троицу виртуальных операторов самоходных боевых систем, во как называется их вуз, оказывается, причем название только-только обрело официальный статус, Готовил едва ли не с первых дней. Точнее, с момента, когда у них начали выявляться скрытые резервы организмов. Соответственно, и отношение было совсем иным. Здравия! Успокойтесь, лейтенант, вы не на плацу. Инструктор весело ухмыльнулся. Ну что, готовы к дальнейшим подвигам на благо страны? Так точно. Ну, значит, будем пробовать, что вы сумеете. В последнее время они только тем и занимались, что пробовали. К примеру, освоили терминаторы. В смысле, не управление а Шварценеггером. А бмпт Примечание. Боевая машина поддержки танков. Исключительно отечественная разработка с пока неясным будущим. Прямых аналогов в мире не имеет. На базе все той же многострадальной Т-90. Учитывая ничтожно малое количество этой экзотики в армии, ее, скорее всего, передадут в качестве поддержки именно их подразделению. Звучит, во всяком случае, логично. Машина была хороша, но такого единения, как с танком, Полякову достичь не удалось. Тем не менее, освоил он ее легко, гоняя по грязи и метко стреляя и на симуляторе, и здесь на полигоне. У остальных, сколько он мог судить, было то же самое. А вот с БТРом как-то не заладилось. Колесная техника имела свою специфику. Впрочем, ее они пробовали на ходу исключительно для общего развития. И здесь стоило признать, что нельзя всегда и во всем быть первым. Сурок оказался на высоте. Он с восьмиколесным монстром управлялся даже лучше, чем с танком. Оставалось лишь поаплодировать. Стреляли. Из всех видов оружия. Ручного, естественно. И здесь Поляков отыгрался, уверенно оставив товарищей за флагом. Леночка же летала. Ух, как она летала. И глядя на ее лицо через установленную в кабине видеокамеру, Поляков видел искреннее, незамутненное счастье. Следом за инструктором они прошли к стоянке авиатехники. Здесь к легкомоторной машине, на которой обычно накручивала виражи Леночка, добавился вертолет. «Старенький явно списанный из какого-нибудь авиаотряда. Но ухоженный, этого не отнять». Инструктор кивнул на него. «Ну что, мадам?» «Пока еще, мадемуазель, едва заметно запунцевела Леночка». Поляков невольно улыбнулся. «Ее, значит, все так подкалывают, а она все привыкнуть не может». «Ну хорошо, мадемуазель. Хотите опробовать новый аппарат?» «Новым сей аппарат назвать язык не повернулся бы ни у кого. Но если рассматривать как вид техники вообще...» Леночка пока исключительно на самолетах практиковалась, и в кабину вертолета полезла осматриваться с видимым интересом. «Ну что, лейтенант, завидуешь?» Поляков резко обернулся и с удивлением обнаружил рядом с собой генерала Кузнецова. «Оригинально. А ведь его здесь попросту не должно было оказаться. И главное, как он сумел незаметно приблизиться». Впрочем, Сергей так был увлечен, разглядывая счастливое лицо подруги, что не заметил бы и стадо мамонтов, вздумая, но протопать рядом. «Никак нет». «Оставь этот официоз, Сергей!» Генерал едва заметно улыбнулся. «Хм, а ты ведь и вправду ей не завидуешь. Действительно рад за нее. Молодец ты, лейтенант. Честное слово, молодец. Но все же... Хочешь сам попробовать?» Сергей посмотрел на него, затем на самолет. Су-29 выглядел просто здорово. Изящная винтовая стрекоза с вытянутой прозрачной каплей двухместной кабины над фюзеляжем. «В принципе, а почему бы и нет?» «С инструктором. А ты один справишься?» Инструктаж и объяснения тянулись более часа. Пилот-инструктор был здесь же, и, как сказал генерал, не стоит перед ним особо распространяться. Получил человек задание слегка натаскать мальчика, имеющего в покровителя генерала, и этой информации с него достаточно. Так что объяснили, что к чему и за что дергать, дали проехаться по взлетно-посадочной полосе и вверх в небо. Сурок остался там, внизу. Оккупировал мотоцикл, и теперь на нем лихо рассекал по сухому песку трассы. Поляков хорошо видел его сверху, когда инструктор закладывал виражи. Правда, чуть позже они поднялись над облаками, и по глазам хлестнула голубизна неба. Ощущения были непередаваемые. Во всяком случае, с пассажирским лайнером и видом из иллюминаторов не сравнить. Здесь буквально кожей ощущалось, сколь металл обшивки отделяющий человека от бьющих со всех сторон потоков воздуха. А потом началось. Очевидно, пилот решил ушатать мажора. Во всяком случае... Ничем иным объяснить каскад фигур высшего пилотажа, который тот продемонстрировал, у Сергея не получалось. К слову инструктору, это даже частично удалось. Когда самолет начал крутить одну за другой мертвые петли, желудок Полякова явственно подступил к горлу. А когда они выходили из пике, ощущение было, что сейчас мозги выльются через уши. Тем не менее, он перенес это куда лучше, чем рассчитывал пилот. Во всяком случае, когда тот предложил Сергею взять управление и не получил отказа, Легкие, тщательно скрываемые нотки разочарования в тоне инструктора проскальзывали. Ну и черт с ним. Из-за такой мелочи расстраиваться. Поляков лишь отмахнулся от мысли о том, что его считают таким мальчиком с большими покровителями. Не все ли равно? Взяв на себя управление, он крайне осторожно потянул ручку из стороны в сторону, приноравливаясь к движению самолета. По прямой тот летел, а вот как будет поворачивать. Надо же, получилось. И даже не упал при этом, не завалился на крыло и не потерял высоты. но ну, почти не потерял. Хотя инструктор наверняка забрался повыше именно для того, чтобы иметь время, случись нужда, перехватить управление и выровнять машину. Вот и голос его слышен, на этот раз вежливо нейтральный. Хотя нет, даже самую чуточку подбадривающий. Видать понял, что его нынешний подопечный, не визжащий от ужаса или радости, что не легче барышня. Это хорошо, это радует. А теперь попробуем забраться выше. «Еще выше. Как делать мертвую петлю, ясно. В теории. Надо же, получилось. И выйти на горизонталь тоже. А если...» «Лейтенант», — голос инструктора звучал неожиданно ровно. Сквозило в нем этокое неестественное спокойствие, призванное ободрить ученика, а на деле сбивающее ему настрой. «Давай на посадку». «Так точно. Ты не понял. Садиться будешь сам. Помогу только советом». «Что? У меня управление отказало. Не пойму, что случилось. Попробуй свое». Машина подчинилась действиям Полякова беспрекословно. Разворот, снижение. Вот она, полоса. Как далеко они, оказывается, улетели. Управлять самолетом, руководствуясь командами опытного летчика, оказалось не так и сложно. Заметно царапало сознание лишь понимание того, что на этот раз никто тебя реально не подстрахует. Но вот потом, когда до полосы оставалось едва полкилометра, инструктор замолчал. И сознание мгновенно затопило паника. Черт, черт, черт. Хорошо еще, что у Сергея хватило ума не делать глупостей и уж тем более не дергать самолет, пытаясь набрать высоту. В конце концов, одна ошибка, и они грохнутся раньше, чем он мяу скажет. Еще через секунду пришло понимание, что самолет уже на курсе, а полоса вот она, рядом. В теории посадку ему объяснили еще перед взлетом. Остается только не напортачить. Козла при посадке он дал изрядного. Самолет подпрыгнул на добрых полметра, а то и больше» потом второй раз, третий, и, наконец, покатился, неловко подпрыгивая на стыках бетонных плит и быстро гася скорость. Не пытаясь отгонять его на стоянку, Поляков заглушил двигатели и некоторое время бездумно сидел, откинувшись в кресло и глядя на бегущих к самолету людей. Он сел, и он жив. Только понимание этого проходило мимо сознания, не заставляя мозг реагировать. Когда он вылез из самолета, то продрог мгновенно и до костей, Одежда, как оказалось, была насквозь мокрая от пота. Обернулся и увидел довольно улыбающуюся морду инструктора. Генерал подоспел аккурат к тому моменту, когда этот самый инструктор выбирался из не до конца промерзшей грязи по краю полосы. А улетел он туда от молодецкого удара. Правда, Сергей достаточно контролировал себя, чтобы ничего не сломать летуну. Однако все равно прилетело ему изрядно. А я говорил, что он справится. Генерал, похоже, ничуть не удивился и не разгневался. Инструктор булькнул в ответ что-то невразумительное. И насчет того, чтоб из кабины не вылезал, я тоже предупреждал. «А зачем все это надо было?» — спросил Поляков, глядя на совершенно исправный самолет. Генерал лишь пожал плечами. «А это как учить плавать? Столкнуть человека в воду, и чтоб он свято верил, под ним не метр-полтора, а все десять. И сразу поплывет. Быстро и безопасно». «Я это понял», — терпеливо ответил Сергей. «Зачем это надо было делать со мной здесь и сейчас?» А чтобы вогнать тебя в стресс и посмотреть, что опять вылезет. эксперимент продолжается. А теперь пошли, тебе надо переодеться. Сергей вздохнул. Действительно, нет смысла обижаться на придумке командиров. Ты для них расходный материал, и хорошее лично к тебе отношение ничего не меняет. Эксперимент, и этим все сказано. Чуть утешает мысль, что и сам генерал такой же расходный материал для сетящих выше. С другой стороны, он ведь полетел. Без подготовки, фактически без понимания, что вообще делает. Но ведь полетел, причем на одних инстинктах. Оставалось мысленно сплюнуть и идти переодеваться. Не хватало еще заболеть. Эксперимент действительно продолжается. И чего уж там, надо будет попросить, может дадут взлететь еще раз. Смешно, конечно, однако Полякову ощущение полета, несмотря ни на что, понравилось.